Рецепт бессмертия. Куда положить сиди? Каждый диск должен находиться в вышеупомянутом файле, вмещающем сразу два экземпляра, по одному с каждой стороны. Однако перед тем, как поместить туда диски, обязательно нужно обратить внимание на исполнение верхнего края файла. Там не должно быть язычка, который предотвращает выпадение CD при возможной тряске. Дело в том, что при работе постоянное загибание-отгибание этого язычка неудобно. А если его не загибать, то край язычка при Соприкосновение с диском будет его постепенно затирать. А в конечном итоге потертости могут стать такими существенными, что реально ограничат доступ лазера к нескольким последним трекам. Как вы помните, ресурс лазера напрямую зависит от того, насколько легко считывать информацию с диска его лучу. Чем больше царапин на поверхности, тем ярче приходится светить лазеру, чтобы пробиться через преграды для корректного сбора данных. В этом случае период жизни несчитывающего считывающего механизма значительно сокращается, и он быстрее выходит из строя. И даже если срок службы проигрывателя диджею и безразличен, пусть он вспомнит хотя бы о том, что из-за тех самых царапин во время его выступления диск может прыгнуть, а то и вовсе зависнуть. Во время так называемого прыжка лазер пропускает поврежденный участок записи и переходит к тому месту, где поверхность позволяет осуществить продолжение чтения данных. В этом случае чаще всего происходит сбой танцевального ритма. А для огромной массы людей, танцующих в едином порыве, это весьма неприятный момент. Эмоциональное состояние клаберов в эту секунду схоже с состоянием читателя, который на самом интересном месте в книге обнаружил, что следующая страница вырвана. Еще хуже дело обернется, если в момент скачка диска будет происходить совмещение треков. При простом воспроизведении композиций звуковой сбой происходит а его последствия ощущаются 1-2 секунды, пока танцпол снова подхватит ритм. А вот если сбой случается во время сведения композиций, тогда происходит смещение синхронизированных ритмических партий обоих треков. И для посетителей общий ритм может превратиться в непонятный перестук на 5-10 секунд пока диджей не исправит ситуацию. В диджеинге подобные оплошности считаются дурным тоном и наносят ощутимый удар по профессиональному имиджу специалиста, их допустившего. Если во время свода вы окажетесь в схожей ситуации, нужно мгновенно выключить канал с доигрывающим треком, оставив играть только вступающую композицию. И ни в коем случае не нужно затягивать колдовство с джогами, пытаясь спасти положение. Продолжительное рассинхронизация повергнет танцпол в длительный ступор, и людям будет абсолютно безразлично, что ритм обеих композиций благодаря стараниям умнички диджея был приведен к общему знаменателю. Пока диджей подгонял скорость, никто не танцевал. Все стояли и люто ненавидели виновника музыкального сбоя. А такого не должно быть в принципе. Клаберы должны танцевать, а не слушать, как из колонок на них скачет табун диких мустангов. Есть даже очень удачный демотиватор на эту тему. Под головой коня с наушниками красуется фраза. «Я знаю, как ты сводил прошлую пятницу». Если же диск не прыгнул, а повис, то воцарившуюся тишину необходимо как можно быстрее заполнить звуком. Канал с проблемным CD резко убираем, а канал с новым треком одновременно выводим. Пауза должна быть как можно короче. Профессионал в подобной ситуации реагирует, как правило, за доли секунды. Поэтому язычки или аккуратно отрезайте ножницами, или вырывайте. Рвутся иногда они тоже достаточно ровно и быстро. Но лучше всего, естественно, сразу покупать файлы без язычков.